Глава шестая. Калмогоров. Всеволод Владимирович, на Калмогорову Яну Игоревну поступила докладная. Произносит секретарша и кладет кляузу на край стола. Спасибо, Ира. Ты можешь быть свободна. Киваю и взглядом прошу секретаршу удалиться. Девушка, широко размахивая бедрами, дефилирует через весь кабинет и скрывается за дверью. Калмогорова Яна Игоревна. Читаю вслух. Ну, давай посмотрим, чем ты провинилась. Пробегаю взглядом по листочку. Нарушение дисциплинарных норм, многочисленное опоздание, неподобающий внешний вид и хамское поведение. Вычленяю из огромного полотна текста самое интересное. М да, а моя однофамилеца, оказывается, та еще штучка, привыкшая плевать на правила с высокой колокольни. Хамит, ругается матом, и едва ли в драку не кидается. Ухмыляюсь собственным мыслям, затем сминаю кляузу и отправляю в урну. В том, что в докладной нет ни единого правдивого слова, нет ни единого сомнения. Яна Игоревна просто очень сильно кому-то помешала. Вот бедную девушку и пытаются выжить с должностями всеми доступными способами. И кажется, я даже знаю, кому помешала молодая особа. Кандидатура к поднималась на прошлом совещании. Девушка не по годам умна и эрудирована. Многие выступали за то, чтобы должность начальника юридического отдела досталась именно ей. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы сложить дважды два и прийти к нехитрому выводу, что, забросав меня докладными на Калмогорову, нынешний начальник юридического отдела хочет спасти свое шаткое положение и усидеть в своем кресле. Но, увы, такой трюк со мной не сработает. Сокращение коснется каждого отдела и везде сменится руководитель. Предприятие давным-давно нуждается в свежей крови. Я чудом успел вытащить компанию из бедственного положения и не дал ей разориться. Думаю, не стоит говорить, где она окажется, если не предпринять никаких реформ. Голову простреливает страшная боль, заставляющая меня зажмуриться. М -м -м. Стон невольно срывается с моих губ. Страшные головные боли преследуют меня вот уже долгих четыре года, с того самого дня, как на меня было совершено покушение. Мою квартиру подожгли ночью, и я чудом сумел спастись. В напоминании о той страшной ночи на моем лице остался шрам под глазом от прилетевшего в меня осколка. Головные боли и пробил в моей памяти длиной в долгие годы. Четыре года прошли, словно в каком-то тумане. Первые два я лежал под капельницей в лучшей клинике Швейцарии и каждый день грозился отдать концы. А два последующих спал по четыре часа. И всеми силами старался вернуть мертвую компанию к жизни и не загреметь за решетку за повешенные на меня экономические преступления. Когда я восстановил здоровье и вернулся на родину, меня встретили далеко не самые приятные новости. Моя компания, оставшись без руководителя, Семимильными шагами пошла на самое дно. На счетах числились многомиллионные задолженности. А от судебных исков ломился почтовый ящик. Мне пришлось без раскачки брать управление компанией в свои руки. И, по сути, с нуля учиться основам ведения бизнеса. Повезло, что часть воспоминаний осталась со мной. И за два года я сумел вытащить компанию из самой задницы. Более того я сумел отстоять свое честное имя и не загремел за решетку. К счастью, весь кошмар, который мне довелось пережить, остался за моими плечами, и вспоминаю я о нем лишь в ночных кошмарах. Громко вздыхаю и облокачиваюсь на спинку стула. Головная боль медленно отступает, и я прихожу в норму. Бывает, что в такие моменты в моем сознании проскальзывают ничего не значащие урывки из моего забытого прошлого. Очень часто перед глазами проносится размытый женский силуэт. Сколько я не пытался, у меня так и ни разу не вышло рассмотреть детали. И силуэт до сих пор остается лишь силуэтом. Из своего забытого прошлого мне удалось узнать немного. Лишь то, что совсем недавно я был счастливо женат. Что я до безумия любил свою женщину. Что она любила меня. Я несколько раз пытался разыскать свою бывшую, но тщетно. Все совместные фотографии, как и любые другие напоминания о ней, были уничтожены огнем. И сейчас я даже не могу сказать, как она выглядит. Впрочем, какая разница? Ведь едва ли наши отношения можно назвать любовью, поскольку она оставила меня одного, когда я так сильно нуждался в ее помощи. Кто-то скажет, что я мог обратиться к знакомым и выяснить нужную мне информацию. У них и найти бывшую. Не мог. Когда я вернулся к жизни и фактически остался без денег, и когда мне выдвинули обвинения в экономических делах, все друзья, знакомые и даже близкие родственники оборвали со мной связи, и я остался абсолютно один. Без семьи, без друзей, без знакомых, без денег и без воспоминаний. И я потерял все до единой ниточки, которые бы могли привести меня к бывшей жене. Или, может быть, я не сильно и хотел ее найти. Даже сейчас я не могу сказать о своей бывшей жене ничего, кроме того, что ее звали Яна Игоревна Колмогорова. У меня нет даже ее фотографии. Все уничтожил огонь. Записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде нашей квартиры, и те устарели и были безвозвратно утеряны. На меня словно уши от ледяной воды переворачивают. Едва ли не трясущимися руками достаю из мусорного ведра смятую докладную, выравниваю и пробегаю глазами по тексту. Довожу до вашего сведения, что сегодня юрист Калмогорова Яна Игоревна опоздала на работу на два часа, что привело к срыву подписания контракта на поставку комплектующих для сборочного цеха. Мысленно читаю и едва ли не дергаю на своей голове волосы. Яна Игоревна Полная тезка моей бывшей супруги. Бубню себе под нос и чувствую, как желваки под кожей начинают исполнять свой нервный танец. Простите, я колмогорова Яна Игоревна из юридического отдела. Я пришла к вам с донесением на начальника отдела. Наш руководитель в буквальном смысле творит полный беспредел. Приятный женский голос касается моего слуха и заставляет вздрогнуть. Медленно, словно не веря в происходящее, отрываю глаза от докладной и смотрю в лицо девушки. Чужая. Абсолютно чужая. Я вижу ее первый раз в своей жизни. Просто однофамилец или моя бывшая жена, бросившая меня в самый трудный для меня жизненный период. Калмогорова Яна Игоревна, значит. Ну, рассказывай, что у тебя приключилось. Произношу на выдохе.